Глава 20 На возвышении стоял трон. Настолько здоровенный, что Варзар на нем, наверное, оказался несуразным мелким. По обеим сторонам от трона дремали два адских пса. Полагаю, по задумке Варзара, они должны были царственно восседать, вонзая в каждого посетителя пылающий взгляд, дабы тот лучше прочувствовал величие хозяина замка и застыл в священном ужасе. Но дело в том, что в данный момент псы плевать хотели на желание хозяина выглядеть грозным и величественным. Один из псов валялся на спине и сладко посапывал в позе, которую при всем желании нельзя было назвать горделивой, а именно приоткрыв пасть и широко раздвинув задние лапы, чтобы, видимо, продемонстрировать, куда он посылает чужое мнение. Второй расположился на боку. Видимо, во сне он преследовал добычу. Его морда смешно подергивалась. Из его рта бежала оранжевая огненная струя прямо на ковёр. Она его не прожигала. Адские паучихи знали свое дело. Я думала, что при появлении хозяина псы непременно должны подорваться и вскочить. Но ничего подобного не произошло. Когда Варзар наконец вошел в зал, явно успев переодеться и снова сделать прическу. Один из псов приоткрыл глаз, а потом закрыл его и снова задремал. Ого, что за непочтительность! Например, все мои сопровождающие при виде хозяина вытянулись по струнке, даже охранник-гибрид. Он, кстати, на своих сородичей псов косился с опаской. Тут мне вдруг вспомнилось, что псов в Варзару пожаловал Люцифер для охраны замка. Видимо, они нового хозяина не воспринимали, как царя и бога, в отличие от остальных обитателей замка. Он хоть и недовольно сморщился, но призывать их к порядку не стал. Наверное, это было бесполезно. «Сядешь там!» Он указал на подушку у подножия трона, неподалеку от одного из псов. Место выглядело так, будто его отвели для домашнего питомца. Впрочем, меня примерно так и воспринимали. Но там, к счастью, можно было свесить ноги, поскольку сразу от этого места вниз шла лестница, которой, как видно, пользовался Варзар, когда в знак особой милости спускался к какому-то из посетителей. Хочешь, чтобы я присутствовала при приёме гостей? А, -а, а, ну да, логично. Думаю, уже ходят слухи о том, что ты собираешься заполучить силу полубога. Но наверняка эти слухи не все воспринимают всерьез. Если они будут видеть, что ты все-таки заполучил наследницу, то поймут, что слухи вовсе не слухи. Его вторично перекосило. Должно быть, до этого момента он вовсе не собирался отчитываться мне о мотивах своих поступков. Он вообще собирался посадить меня в унизительной позе у трона и заставить мучиться неизвестностью, да еще и рядом со страшным адским псом. А сейчас ничтожная человеческая девчонка снова неприятно удивила его своей проницательностью. — Да что ты вообще понимаешь в высокой политике? — прошепел он. У тебя даже мозгов не хватит, чтобы хоть немного приблизиться к осознанию, насколько гениальны и грандиозны мои планы. Дуза! Надень ей украшения, да не церемонься. Надевай так, чтобы побольнее было. Пусть поймет, где ее место. Он указал на столик возле трона, на котором лежала небольшая коробка. Дуза взяла ее и поднесла ко мне. Внутри я увидела богато украшенную цветами Из синих и белых камней заколку с длинными зубьями, а еще брошь и ожерелье. Разумеется, дуза действовала с величайшей осторожностью. Больно мне не было. Но чтобы варзар ничего не заподозрил, пришлось играть роль. — Ай, ай-ай, больно! — старательно повизгивала я, пока горничная вставляла мне заколку в волосы. Варзар выглядел очень довольным. Все свободно», — сказал он горничной, когда она закончила. «Молодец! Знаю, ты очень недовольна, что я представил тебя к этой девчонке, поэтому можешь пока заняться своими делами». Гуза явно не хотела оставлять меня одну, но я ей еле слышно шепнула «Огнецвет!» напоминая о том, что она хотела отправить отряд тыглов за листьями огнецвета. Сделать это нужно было как можно быстрее, времени у меня оставалось совсем немного. Она понятливо кивнула и, наконец, ушла. И хорошо, а то Варзар мог что-то заподозрить. Мой охранник-гибрид, повинуясь жесту хозяина, тоже удалился. Наверное, будет ждать у дверей. Я же уселась на отведенную мне подушку, мельком отметив, что Варзар явно позаботился о том, чтобы меня непременно заметили. Здесь везде преобладали красные и черные цвета, поэтому я в своем белоснежно-голубом наряде сильно выделялась на общем фоне и казалась экзотическим цветком, на который невозможно было не смотреть. И даже то, что он посадил меня у ног, тоже многое говорило посетителям. «Смотрите, наследница великого дара у моих ног, а значит, я еще более велик». Ох, гарбы этого гада пополам порвал. Помню, как один из эльфов, разозлившись, что ему не достался номер в моем отеле, ляпнул мне какую-то гадость, а в следующий миг уже стоял на коленях под неподъемно тяжелым взглядом Гара и молил о прощении. Гар никогда не устраивал громкие шумные разборки. Даже в бой он шел абсолютно хладнокровно, без лишних эмоций. И как же опасен и привлекателен он был в этот момент. А еще умел, расчетлив и безжалостен. Ему не требовалось здоровенного трона и богато украшенного зала, чтобы одним взглядом поставить врага на колени. Даже невозмутимые фанктиры, жуткие судьи магического мира, Бледнели в его присутствии. Как же мне дать ему знать, где я? Уверена, он ищет. Ищет, как никто другой. Вероятнее всего, сейчас весь магический мир стоит на ушах. Но ведь невозможно предположить, что меня утянуло в ад. Смертные сюда попасть никак не могут. Гар, как и я, даже не подозревает о вероломном поступке моей прабабки. Да и кому такое в голову вообще придет, кроме как ополоумевшей ведьме? Но как сообщить ему об этом, а? Как отправить послание? Времени все меньше.